Глава девятнадцатая. Мэдди и Зелли. Мадемуазель Розель спросил Аркюль Пуаро и поклонился. Мадемуазель Розель протянула руку. Ей около пятидесяти, подумал Пуаро, довольно надменная женщина, любит настоять на своем, умная, интеллигентная, удовлетворенная прожитой жизнью. в которой наслаждалась радостями и переносила печали. Я слышала ваше имя, сказала она. Я знаю вас много друзей в этой стране и во Франции. Не знаю, что я смогу сделать для вас. О да, вы объяснили в письме, которое мне прислали. Это дела минувших дней, не так ли? То... Что случилось? Не совсем то, что случилось, но ключ к тому, что случилось, много-много лет назад. Однако присаживайтесь. Да, да, надеюсь, это кресло вполне удобно. На столе п тифуры и графин. Она была спокойна и гостеприимна без назойливости. В ней не было ни ловкости, и виделась дружелюбие. Одно время вы были гувернанткой в одной семье, сказал Пуаро. У п р о с т а н г р е е в возможно, вы теперь плохо это помните. Нет, знаете, то, что было в молодости, не забывается. В семье, которая меня наняла, были девочка и мальчик, года на четыре-пять младше нее, милые дети. Их отец стал генералом. И была другая сестра. Ах да, помню, когда я только пришла, ее не было в семье. Думаю, она была очень болезненной, не отличалась крепким здоровьем и где-то лечилась. Вы помните, как их звали? Одну помню, звали Маргарет, а вторую не уверена, что вспомню. Доротея. Ах да, такое имя не часто встретишь. Но они звали друг друга Молли и Долли. Они были неразличимые близнецы, знаете, совершенно одинаковые, и обе очень красивые девушки. И они дружили, да, были очень привязаны друг к другу. Но, м ы кажется, немного сбились дети, которых я воспитывала, были не Престон Грей. Доротая Престон Грей вышла замуж за майора, не могу вспомнить его фамилию, а р о у нет, Джарроу. А Маргарет после замужества стала р е в е н с к р о ф т Подсказал паро. Да, так. Любопытно, как забываются имена и фамилии. Престонгрей были старшим поколением. Маргарет Престонгрей в юности была в пансионе в Европе, и после своего замужества написала мадам Бенуа, которая заведовала пансионом, не знает ли так о г о н и б у д ь кто мог бы стать гувернанткой для ее детей. Мадам Бенуа порекомендовала меня, так я туда и попала. А другой сестре я могу мало сказать, она лишь иногда останавливалась в семье во время моей службы гувернанткой у детей. Одним из детей была девочка, ей тогда было лет шесть-семь, с каким-то шекспировским именем, кажется, Розалинда или Селия. Селия, сказал п а р о А мальчику было года три-четыре, его звали Эдвард, азарной, но хороший малыш. Я была с ними счастлива. Не слышал, что и они были с вами счастливы. Им очень нравилось играть с вами, а вы были очень добры, когда играли с ними. Ну а ж е м л е з e n ф a а н s сказала мадемуазель р у з е л ь я люблю детей. Надо полагать, в остальном Пуаро и мадемуазель р у з е л ь разговаривали по-английски, хотя у обоих родным языком был французский. Кажется, они вас звали м э д д и Она рассмеялась. Ах, приятно снова услышать это имя. Оно вызывает воспоминания. А вы знали мальчика по имени Десмонд Десмонд Бертон Кокс? Ах, да. Он жил, кажется, в соседнем доме или где-то поблизости. У нас было несколько соседей, дети часто играли вместе и возвали Десмонд. Да, я помню. Вы долго там работали, м а д е м Аль? Нет, всего три или четыре года, не больше. Потом мне пришлось снова вернуться в Швейцарию. Моя мать была очень больна, нужно было ухаживать за ней, хотя я п о н и м а л а что это, наверное, не пролится д долго. Так и оказалось. Она умерла через полтора-два года после моего возвращения. Потом я организовал небольшой пансион здесь, куда набирала девочек постарше, которые хотели изучать языки и прочие предметы. Больше я не п р и е з ж а л а в Англию, хотя пару лет поддерживала старые связи. и е двое детей присылали мне рождественские открытки, а генерал р е в е н с к р о ф т и его жена показались вам счастливой парой, очень счастливой и очень любящей своих детей. Они хорошо подходили друг другу? Да, мне казалось, они обладали всеми необходимыми качествами, чтобы брак их был счастливым. Вы сказали, что леди р е в е н с к р о ф т была привязана к своей сестре. А та была также привязана к ней. Но не могу судить. Честно говоря, я думал, что у второй сестры д о л л и как ее звали, определенно было психическое расстройство. Пару раз о н а в е л а себя явно неадекватно. Она была ревнива, наверное, и похоже, как-то раз решила, что помолвлена или собирается обручиться с генералом р е в е н с к р о ф т о м Насколько я знала, д о л л и когда-то была в него влюблена. но потом однако его чувства обратились на ее сестру и я подумала что к счастью потому что м о л л и р е в е н с к р о ф была уравновешенной и очень милой женщиной что касается д о л л и иногда мне казалось что она обожает сестру а порой что ненавидит она была очень ревнива и решила что сестра слишком много внимания уделяет детям кой кто может рассказать вам об этом лучше чем я мадемуазель маура Она ж и в е т в Лазанне и поступила к Рэвенскрофтам примерно через полтора-два года после того, как мне пришлось от них уйти. Она прожила у них несколько лет, а потом, кажется, снова вернулась к ним как компаньонка леди Рэвенскрофт, когда Сиэлия училась в школе за границей. Я собираюсь увидеться с ней. У меня есть ее адрес, сказал п о р у «Ей известно много, чего я не знаю, и она очаровательный и надежный человек. То, что произошло потом, было ужасной трагедией. Если кто-то и знает, что к ней привело, то это она, мадмуазель Маура. Очень о с м о т р и т е л ь н а и ничего мне не говорила. Скажет ли вам? Не знаю. Может быть, да, а может быть, нет. Пуаро несколько мгновений рассматривал мадмуазель Маура. Она произвела на него не меньшее впечатление, чем мадмуазель р у з е л ь Не такая яркая, много моложе лет на десять, подумал он, и производимое ей впечатление было совсем другим. Это была живая, все еще привлекательная женщина, и ее глаза смотрели на тебя и выносили свое суждение. Они смотрели призывно и дружелюбно на тех, кто попадался на пути, но без неуместной мягкости. Это замечательная женщина, подумал Пуаро. Меня зовут Эркуль Пуаро, мадемуазель, сказал он. Знаю, я ожидала вас сегодня или завтра. Вы получили мое письмо? Нет, оно наверняка еще на почте. Наша почта немного капризна. Нет, я получила письмо от кое-кого другого. От Сэли р е в е н с к р о ф т Нет, от кое-кого близкого Сэли. От юноши или молодого человека, как вам больше нравится, по имени Десмонд Бертон Кокс. Он подготовил меня к вашему визиту. Ага, понятно. Похоже, он сообразителен и не теряет времени. Он очень хотел, чтобы я с вами увиделся. Я так и поняла. Кажется, у него какое-то затруднение, которое он хочет уладить. Он и Сэлли думают, что вы можете помочь. Да, а также думают, что вы. Можете помочь мне? Они влюблены друг в друга и хотят пожениться. Да, но им строят препятствия. А догадываюсь, что это мать д е с м о н Да, он дал мне понять. В жизни с а л и есть некоторые обстоятельства, точнее были, которые настраивают его мать против раннего брака с этой конкретной девушкой. Из-за той трагедии, ведь это была трагедия. Да, из-за той трагедии. У Селли есть крестная, и мать Десмонда попросила ее попытаться выяснить точные обстоятельства, при которых случилось то самоубийство. Это бессмысленно, сказала мадмоазель Маура и сделала жест рукой. Садитесь, пожалуйста, сядьте. Думаю, наш разговор займет какое-то время. Да, Селли ничего не могла сказать своей крестной, миссис Сария Дниолли, рано ведь писательница. Да, помню. с е л я не могла рассказать ей о тех обстоятельствах, потому что сама не знала их. Ее не было там, когда случилась трагедия, и никто не рассказывал ей, верно? Да, верно. Это представлялось нежелательным. Да, верно. А как вы относитесь к этому решению? Одобряете его или нет? Трудно сказать, очень трудно. Я не смогла решить этого за все прошедшее после года, а их прошло немало. Селю, насколько я знаю, никогда это не волновало, то есть не волновало почему и зачем. Она восприняла это, как восприняла бы а в и а или автокатастрофу, просто как нечто приведшее к смерти родителей. Она много лет провела в пансионе за границей. Сдается мне, что этим п а н с и о н о м заведовали вы. Мадмуазель Маура, совершенно верно, я недавно оставила эту работу. Теперь им заведует одна моя коллега, но Селию послали ко мне и попросили найти ей хорошее место для продолжения образования. Многие девушки приезжают в швейцарию за этим. Я могла порекомендовать несколько мест, но в тот момент взяла ее к себе. И с э л и я ничего вас не спрашивала, не требовала. Нет, видите ли. Это было до того, как случилась трагедия. О, вот это я не совсем понял. Селия приехала сюда на несколько недель до тех трагических событий. Меня самой тогда здесь не было. Я тогда была еще у генерала и леди р е в е н с к р о ф т Я присматривала за последней, скорее выполняя роль ее компаньонки, чем гувернантки у Селии, которая в то время оставалась в интернате в Англии. Но внезапно было решено, что с е л и отправится в Швейцарию и закончит образование там. У леди р е в е н с к р о ф т была какая-то болезнь, верно? Да, ничего особо серьезного, ничего столь серьезного, чего она одно время страшилась. Но она пережила много потрясений, нервного напряжения и всяких тревог. Вы оставались с ней. с е л и ю встретила одна из моих сестер. жившей в Лазанне и устроила ее в заведении, где училась всего пятнадцать или шестнадцать девочек. Там она начала свое обучение и ждала моего возвращения. Я вернулась через три-четыре недели. Но когда все это случилось, вы были в Оверклифе. Я была в Оверклифе. Генерал и леди р е в е н с к р о ф т как обычно, пошли на прогулку, вышли и не вернулись. Их нашли мертвыми, застреленными. Оружие лежало рядом. Это был один из револьверов генерала р е й в е н с к р о ф т а Он всегда держал его в ящике стола у себя в кабинете. На оружии нашли отпечатки пальцев обоих, чуть смазанные. Не было никаких признаков, позволявших определить, кто держал его последним. Очевидное заключение гласило двойное самоубийство. И у вас нет причин сомневаться в этом. Полиция не нашла причин, и я поверил а им. Ага, сказал Пуаро. Простите, не поняла, мадемуазель Мовра. Ничего, ничего, просто кое о чем подумал. с ы щ и к посмотрел на нее. Каштановые волосы, едва тронутые сединой, плотно сжатые губы, серые глаза, не выражающие никаких чувств, лицо. Она полностью владела собой. Значит, вам больше нечего мне сказать? Боюсь, что нечего. Это было так давно. Вы довольно хорошо помните то время. Да, такое печальное событие из головы не выкинешь. И вы согласились, что Сэли не следует говорить ничего о том, что привело к этой беде. Разве я не сказал вам только что, что у меня больше нет никаких сведений? Вы были там, жили в Оверклифе какое-то время до трагедии, не так ли? Четыре или пять недель, может быть, шесть. На самом деле дольше. Хотя до того я была гувернанткой с э л е й В этот раз, когда она отправилась в пансион, я вернулась, чтобы помогать леди р е й в е н с к р о ф т Сестра леди р е й в е н с к р о ф т тоже жила у нее в это время, не так ли? Да. Но до того она была в больнице, проходя какое-то время специальный курс лечения. Но ее состояние настолько улучшилось, что специалисты, я имею в виду врачей, решили, что ей лучше вести нормальную жизнь среди своих родных, в домашней атмосфере. Когда Сели отправилась в п а н с и о н леди Рэйвенскрофт показала, что вполне можно пригласить сестру пожить у нее. Они любили друг друга эти две сестры. Было трудно понять, сказала мадмуазель м о у р а и сдвинула брови, как будто вопрос по а р о вызвал у нее интерес. Знаете, я задумывался об этом часто задумывалась в то время и после. Вы знаете, они были однояйцевые близнецы, между ними была какая-то связь, связь взаимной зависимости и любви, и во многих отношениях они были очень похожи, но кое в чем различались. Что вы имеете в виду? Я был бы рад узнать, в чем именно. О, это не имеет никакого отношения к той трагедии, ничего такого. Но существовал определенный, я бы сказала, определенный физический или психический изъян, назовите как хотите. И теперь некоторые придерживаются теории, что у всякого психического расстройства есть какая-то физическая причина. Думаю, это признается почти всем медицинским сообществом, что однояйцевые близнецы чаще всего рождаются с глубокой привязанностью друг к другу, с очень схожими характерами, и это означает, что в каких бы различных условиях они не воспитывались, в одно и то же время их жизни с обоими случается одно и то же. Медицинские примеры этого кажутся совершенно изумительными. Две сестры, одна, скажем, Во Франции, а другая в Англии, заводят собаку одной и той же породы примерно в одно и то же время, выходят замуж за необычайно похожих мужчин, рожают детей с разницей во времени меньше месяца, как будто следуют какой-то программе, где бы ни находились, не зная, что делает другая сестра. Но есть и противоположные случаи. Какая-то неприязнь, почти ненависть. Разводят сестер или братья отвергают друг друга, как будто стараются избавиться от одинаковости, схожести, знания друг друга от всего, что у них общего, и это приводит к очень странным результатам. Знаю, сказал п а р о я слышал про это и пару раз видел. Любовь переходит в ненависть очень легко. Когда любишь, легче начать ненавидеть, чем стать равнодушным. Ага. Вы это знаете, сказала мадемуазель Мура, а я не раз видела это. Леди р е в е н с к р о ф т была очень похожа на сестру. Я думаю, она по-прежнему была похожа внешне, хотя, если можно так сказать, выражение ее лица очень отличалось. Долли находилась в постоянном напряжении, а леди р е в е н с к р о ф т нет. Долли испытывала отвращение к детям, не знаю почему. Возможно, в молодости у нее был выкидыш. Возможно, она очень хотела ребенка, не могла родить, но у нее была, словно, какая-то обида на детей, неприязнь к ним. И это привело к одному или двум серьезным происшествиям, не так ли? – сказал Пуаро. Кто-то вам сказал это? Я слышал э т т о т людей, з н а в ш и х обеих сестер, когда они были в м а л а й Леди Рэйвенскрофт была там со своим мужем, и ее сестра д о л л и жила там у них. Там произошел несчастный случай с ребенком, и подумали, что д о л л и могла быть к нему причастна. Ничего определенного доказано не было, но я знаю, что муж Молли после этого отослал свою свояченицу в Англию, где-то снова попала в психиатрическую лечебницу. Да. Думаю, это очень хорошая оценка того, что произошло. Конечно, я не могу судить, не зная сама, но есть вещи, которые вы знаете сами. Даже если и так, я не вижу причин вспоминать о них сейчас. Не лучше ли оставить их в покое, когда с ними по крайней мере смирились? В этот день в Оверклиффе могло случиться кое-что еще. Может быть, это было двойное самоубийство, а могло быть и убийство, или даже несколько других вариантов. Вам сообщили, что случилось, но из одной только что сказанной вами фразы я понял, вы знаете, что произошло в тот день, и думаю, знаете, что происходило, или, скажем так, начало происходить за несколько недель до него. В то время, когда Сэли отправилась в Швейцарию, а вы все еще оставались в Оверклифе, я задам вам один вопрос не о том, что вам известно, а о том, как вы считаете, какие чувства питал генерал р е в е н с к р о ф т к тем двум сестрам, сестрам-близнецам? Я понимаю, что вы имеете в виду. Впервые ее манеры слегка изменились. Она больше не была настороженной. А подалась вперед и говорила с полорот так, будто этот разговор определенно приносил ей облегчение. Они обе были очень красивы, сказала мадмуазель Мура, и выглядели очень молодо. Я слышала это от многих. Генерал р е й в е н с к р о ф т влюбился в Дольли, в сестру с психическим расстройством. Несмотря на свою ненормальность, она была чрезвычайно привлекательна, сексуально привлекательна. Он ее страстно любил, а потом то ли открыл в ней какие-то черты, нечто такое, что возможно встревожило его или в ы з в а л о какое-то отвращение. Возможно, он увидел в ней начинающееся безумие и связанную с ним опасность. И его чувства перешли на ее сестру. Он влюбился в ее сестру и женился на ней. Вы хотите сказать, что он любил обеих? н и в одно и то же время, но в обоих случаях это была настоящая любовь. О да, он был очень привязан к Молле, доверял ей, а она ему. Он был очень привлекательный мужчина. Простите меня, сказал Пуаро. Я думаю, что и вы любили его. Вы? Вы смеете говорить это мне? Да. Смею говорить это вам. Я не утверждаю, что у вас с ним был роман, ничего такого. Я только говорю, что вы его любили. Да, признала Зелим Оура. Я любила его в каком-то смысле и по-прежнему люблю его. Этого нечего стыдиться. Он доверял мне и полагался на меня, но никогда не был в меня влюблен. Можно любить и служить и все же быть счастливой. Я не хотела большего, чем имела доверия, сочувствия, веру в меня. И вы сделали, что могли, чтобы помочь ему в страшном кризисе, который случился в его жизни. Это то, о чем вы не хотите мне рассказывать, и я сам расскажу вам то, что я заключил из разных дошедших до меня сведений и о чем знаю, прежде чем... Приехать к вам. Я беседовал с другими, с теми, кто знал не только леди р е й в е н с к р о ф т не только Молли, но и Долли. И я знаю кое-что о Долли: трагедии жизни, горе, несчастье, а также ненависть, возможно, порывы злобы, тягу к разрушению, которая может передаваться по наследству. Если она любила мужчину, с которым была помолвлена, она должна была... Когда он женился на ее сестре, испытать ненависть к этой сестре, возможно, она никогда до конца не простила ее. Но что же Молли р е в е н с к р о ф т любила ли она сестру или ненавидела ее? О нет, сказала Зелемаура, она любила сестру, она любила ее глубоко и заботилась о ней, это я знаю. Это она всегда просила, чтобы сестра приехала и пожила у них. Она хотела спасти сестру от ее несчастья и от опасности, потому что у той часто случались рецидивы, приступы довольно опасной ярости. Но ну, вы достаточно знаете. Я уже говорила, что у Дольли была странная неприязнь к детям. Вы хотите сказать, что она не любила? Селю, нет, нет, не Селю, другого ребенка Эдварда, младшего. Эдвард дважды подвергался опасности: один раз, копаясь в машине, и другой раз, когда у него случился припадок раздражения. Я знаю, Молли была рада, когда Эдвард вернулся в интернат. Он был еще маленький, помню, много младше Селлии. Ему было всего восемь или девять. Он учился в начальной школе, и он был очень уязвим. Молли боялась за него. Да, сказал Пуаро. Я понимаю это. А теперь, если можно, поговорим о париках. О париках. О ношении париков. Четырех париков. Это многовато для одной женщины. Я знаю, как они выглядели, на что были похожи. Я знаю, что когда потребовалось еще два парика, какая-то француженка ездила в магазин в Лондоне и заказывала их. И еще была собака, собака, которая в день трагедии пошла на прогулку вместе с генералом р й в е н с к р о ф т о м и его женой. Раньше, незадолго до того, эта собака покусала хозяйку Молли р е в е н с к р о ф т Собаки они такие, сказала Зелли Маура, им никогда нельзя доверять. Да, я знаю. А я расскажу вам, что по моему случилось в тот день и что происходило чуть раньше. Какое-то не очень длительное время до того. А если я не буду вас слушать, вы выслушаете меня. Вы можете сказать, что все это я придумал. Да, вы можете так сказать, но не думаю, что скажете. Говорю вам и верю всем сердцем, что в первую очередь здесь нужна правда. Это не просто моё воображение, не просто догадки. Есть девушка и юноша, которые любят друг друга и боятся будущего из-за того, что могло случиться и что могло передаться от отца или матери ребенку. Я говорю о девушке, о с е л и и о н е послушной девушке, яркой, возможно трудной, непокладистой, но умной, целенаправленной, способной быть счастливой, способной на мужество, но которой нужна. Есть такие люди, которые нужна. Правда, потому что эти люди могут взглянуть на правду без ужаса. Они могут встретить ее с той смелой покорностью, которая нужна в жизни, если хочешь, чтобы она не была для тебя ужасна. И юноша, которого с а л и я любит, тоже хочет этого для нее. Вы выслушаете меня? Да, сказала з е л и м у р а Я вас слушаю. Думаю, вы очень многое понимаете и похоже, знаете больше, чем я могла вообразить. Говорите, а я послушаю.